Наизвет ему ходить, кто позовет на землю, и на то хоженого по две деньги. Быть ему у земского судьи для государевых дел, на суду перед судьею поручать, кто на кого побьет челом государю перед судьей, а с суда перепоручивать, стяглых крестьян брать ему по деньге, а с бабылей и безземельных хоженого по копейке.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 И у наших всяких мерзких делу письма быть всегда готову а руга ему с нас сбирать луковая рожь по полуосьмирицы с лука Петровская и Осенняя. Были волости еще со времен Грозного, получившие грамоты на выборы своих земских судей и земских целовальников. При этих выборах крестьяне давали такие записи. Выбрали мы и полюбили государеву делу в выборные земские судьи такого-то, Выбрали и полюбили в выборные земские целовальники к нему судье такого-то, дав земские соцкие к нему судье такого-то, с такого-то срока до такого-то. Судить ему, судье, нас, крестьян, по челобитиям, и по кабалам, и по духовным, По всяким письменным крепостям — про татинные, разбойные и душегубные дела сыскивать, а целовальнику Исоцкому, у земских и всякого дел, да у поимки воров, татей и разбойников и душегубцев с выборным судьею у расспроса и поимки быть за один человек. А нам, крестьянам, с ним, судьёю за всякими воровскими людьми ходить в погоню и ловить вместе».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 Пропившегося и занявшегося легким промыслом разбойника, тяжкая подать, воевода, подьячий, земский староста, разбойник, выживали крестьянина, заставляли его уходить дальше за камень в Сибирь.